«Василий Экстерн. Коля, Боря и Хрюн-Хрюн». Нарисовал он на песке и подписал в уголке. В одной семье родился ребенок, названный Николаем. Коля рос крепким и умным мальчиком. Когда Коле было 10 лет, его неожиданно подменили. Пенервожатые выдали маме вместо него другого мальчика, а именно Борю. Солнце в тот день сверкало, будто битое бутылочное стекло, так и резало глаза. Ребята передвигались или стояли в вытянутом дворе. Постепенно их забирали родители. Коля тоже передвигался. И вот застыл в недоумении, словно у него кончился завод механизма. И еще бы ему не застыть и внутренний и внешний, если вместо него маме вручали другого индивидуума. Схожесть между Колей и Борей, несомненно, имелась. У каждого был два глаза, два уха, две руки, две ноги, да и рост они казались примерно одного и того же. Но ведь Коля являлся шатеном, а Боря брюнетом, да и других отличий хватало. Поэтому поначалу Светлана, приятная женщина с размытым лицом, немного сомневалась. «Ой, а мне кажется, вот этот мой?» Она неуверенно указала длинным пальцем в Кольну грудь. «Да нет же, ваш вот!» Вожатый кивнул на мальчика Борю и решительно предупредил его возможные возражения. «А ты не спорь, не спорь меня. Много будешь спорить, скоро состаришься. А этот, про которого вы толкуете, это у нас Боря. Ты-то нам хоть голову не морочь, Боречка, ты ведь Боря, верно?» «Вроде как», — промямлил Коля. Теперь он почти не был уверен в том, что он непременно Коля. «С чего бы? Может, он как раз Боря. Тем более Боря и звучит солидней». Через четверть минуты Светлана решительно взяла за руку ставшего и Борю, и они пошагали по направлению к выходу. А вскоре из-за Колей, который теперь стал Борей, пожаловали родители. «А от солнца, что ли, так выльнял?» – весело удивился жилистый брюнет, похожий на похудевший грузовой автомобиль, папа Гриша. «Да, так и ж шпарит», – подтвердила пышная мама Роза. И все они втроем потопали по асфальту в частых каменных пупырышках недавно окрашенной металлической остановки. Вскоре к ней подкатил на пыльных колесах смеющийся широкими стеклами автобус и остановился, попахивая бензином и солидолом. Глядя на удаляющийся от него лагерь, Коля чувствовал заметное облегчение. Закончились обеды с киселями, линейки, прогулки, игры. Наконец-то он едет домой. Стоит себе, смотрит в окно, а также на свои потертые сандали, грязноватые носки. Похоже на макаронину поручень. Все так приветливо, мирно и немножко печально. Может, и к лучшему, что он теперь Боря. Летняя картина двигается, мотор благодушно урчит, автобус покачивается, словно толстая собачка. Раньше у него была такая собачка, зато теперь появилась пушистая кошечка. Игрушки книжки тоже поменялись, хоть и встречались вроде бы и те же самые, но и они были другие. Все вокруг изменилось но большие контуры реальности остались прежними. Солнце всходило утром и закатывалось вечером. Так же, как и раньше, он пользовался заботой родителей. Едва проснувшись, Боря шел умываться и чистить зубы едкой мятной пастой коленос. Паста и правда покалывала в носу, а еще напоминала, что он успел побывать колей. Покалывая, паста как бы поясничала. «У -тю -тю, а уж не колен ли это нос?» «Уж не колен ли это нос, я покалываю?» Так что впору было, выдувая мутную воду, отрицательно мотнуть заспанной головой. «Ничуть нет!» «Нет тут никаких коленных носов!» «В наличии только Борин аккуратный нос, немного вздернутый, как у друга всех хороших людей, деревянного проказника Буратино!» Вытерев лицо и руки полотенцем в мелкую клетку, Боря отправлялся завтракать. На завтрак мама Роза готовила овсяную кашу с маслом и чуть подгоревшую глазунью. На обед был, как правило, суп. Ужин она старалась разнообразить. То пельмени отварит, то пюре с котлетами сделает, то подчует их отменным гуляшом. За ужином папа Гриша имел законное обыкновение пропустить стопочку и рассказать какую-нибудь историйку. Зачастую Боря, глядя на него, невольно рассмеивался, и тогда они вместе хохотали. Днем гуляли, пили квас, ходили в магазины с авоськами, иногда в кино или зоопарк. Перед сном мама Роза немножко вязала, папа Гриша читал газету, а Боря – книжку с картинками. Так и лет прошло. В школе некоторые одноклассники Борю не сразу узнали. Им потребовалось время для того, чтобы привыкнуть к его несколько изменившейся внешности и рассказать ему некоторые вещи. А то он за несколько месяцев все позабыл. Но ничего, постепенно вспомнил и внешность его перестала казаться такой уж незнакомой. Да и что такого? Все незалеты изменились, загорели, вытянулись. Классный руководительница так сказала, увидав его в первый раз после каникул. «Боря, ну ты и вымахал. Прям как коломенская верста». «Это все пионерлагерь», — бодро ответил Боря. «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». Молочина! одобрила учительница и потрепала его по выгибающимся волосам. Стучали шестернями часы. В небе кружились желтые и красные листья и падали куда придется. Временные периоды миновали один за другим, и каждый новый день был одновременно похож и не похож на предшествующий. Так, оставаясь в сущности тем же, изменяется узор калейдоскопа, если поворачивать его обклеенную бумагой с картинками картонную трубку. Боря учился хорошо на пятерке и четверке. Иногда и тройки бывали, чего греха таить. А потом к ним приехала из деревни мама папы Гриши, бабушка Марья. То утро Боря проснулся внезапно и увидел перед собой перекошенное морщинистое лицо. — Подкидыш! Подменыш! — громко шипела бабушка. За ней с потрясенным видом стояли мама Роза и папа Гриша. Боря вскрикнул и натянул на голову одеяло. Тут папа Гриша очнулся и утащил гостю из комнаты. Из-за гладкой стенки доносились беспокойные голоса. «Подменили Борюшку! Увели! Где мой внук?» «Да и что вы такое говорите, мамаша?» Безумие какое-то растерянно пробасил папа Гриша. «Действительно, что за дичь вы несете?» Поддержала папу Гришу мама Розы и тут же получил нагоняй. «А ты не встревай! Курс ли пошара?» Покричав еще сколько-то, бабушка отправилась прогуляться, чтобы нервы улеглись. Боря выпал со своего укрытия. Вид у него был неказистый. — Боречка, успокойся, не переживай, — трепетно ворковала мама Роза. — Сын, оставить панику! — командирски ракотал папа Гриша. Завтрак, и они беседовали о том, что же такое произошло с бабкой. Вероятный психоз. Все были наэлектризованы, как вышки ЛЭП. К тому же оказались в щекотливом положении. Ведь с одной стороны бабушка родня, а с другой просто уму непостижимо. И что теперь прикажете делать? Может, доктора с санитарами вызывать? или отправить её в свояси. Папа Гриша более склонялся к первому варианту, мама Роза ко второму. Однако менее чем через полтора часа оказалось, что напрасно они волновались. Вернувшаяся бабушка деликатно улыбалась и говорила складно разумно. Давishни свое поведение объясняла следующим образом: "Па, что причепились? Это святое дело, внук, пусть разлуть, поругать. Традиция такая, противу сглазу. Так что, золотко мое не обижайся". — Бабка старая, суеверная, все для твоего блага, и на вас заодно ругнулась, для того же самого, чтоб жилось дружней. Вечером они, вспоминая утренние происшествия, смеялись. Бабушка на диване, как на батуте, подпрыгивала, или, если в тот момент стояла, начинала подскакивать на тонких своих ножках. И ловко это у нее получалось. Вся она была сухонькая, легонькая, словно стручок, сверчок, птичка-кенарь. Глазки светленькие, носик остренький, на руках вены, словно синяя проволока. Морщинки так и брызжут в разные стороны, тянутся в рот, пропадают, теряются за бледно-лиловыми перекатами одряхлевших губ. Сколько ей лет? Да за 80. Давно она родилась, не чего повидала, и плохого, и хорошего, и не пойми какого. Много рассказывала. Разные вехи мешались в ее голове. Царизм, брожение в умах, война, стройки. Чего только не было. Боря слушал ее с увлеченностью натуралиста и вскоре, успешно сдав экзамен, решил поехать вместе с ней, чтобы отдохнуть и познакомиться с жизнью простого деревенского народа, а потом написать про это сочинение. Но тут мама Роза встала стеной, так что бабушка Мария уехала одна. Поначалу Боря расстроился от такого поворота, а потом ничего, успокоился, в том числе потому, что принялся воображать, что все-таки поехал вместе с бабушкой. По ходу такого воображения у него получился рассказ. Этот рассказ он нигде не записывал, а просто тихонько представлял перед сном. Основной сюжет этой вымышленной истории начинался в день отъезда бабушки и заканчивался где-то в будущей, еще теплой осени. Значит так. До деревни они добирались довольно долго. Сначала на трамвае, потом на поезде, после на автобусе и, наконец, на пароме через широкую, поблескивающую гибкими неровностями реку. Просторы, как этого и ожидал Боря, были широкие, а колхозники – умудренные жизнью. Беседуя с ними, он догадался, что бабку Марию считают ведьмой. Об этом же говорили ее стоящий на отшибе покосившийся домик, развешанные в нем терпкие травы, черный кот, своевольная коза, да и другое. Боря, будучи представителем современности, разумеется, списывал слухи на суеверие. «Ведьма? Что за ерунда?» Однако через неделю он, волен Сноулинс, убедился в том, что бабка и правда не в себе. Вечером, накормив его рыбниками и плюшками, она вкрадчиво завела необыкновенный разговор. — А послушай-ка, Борюшка, пойдем-ка нынче ночью на кладбище, покажу тебе фокус почище, чем в цирках. — Ты че, ба, какое еще кладбище? — протянул он, чуть не уронив кружку с чаем. — Да на старое кладбище наше, там и привидения есть, и мертвецы, случается, ходят. Не соскучишься, не тревожься, ты же под защитой будешь. Боря оторопел, но научный интерес подстрекнул его на согласие. — Ну хорошо, пойдем. Бабушка просияла. — Сказано, сделано. В одиннадцать часов они вышли из дома и пробыли в пути около получаса прежде чем он различил светлые ночи покосившиеся кресты и плиты. Бабка достала из сумки фонарик, выхватила неровным лунным пятном света заросшую дорожку, как будто полетела над ней, оглаживая траву колеблющимся подолом. Боря неуклюже зашагал следом. Вскоре Мария остановилась у каменной плиты, споро выставила на нее и зажгла короткие свечи. Рядом растелила клеенку. Когда огоньки ярко засверкали в неподвижном воздухе, Старуха принялась бормотать чуждые его слуху слова, в череде которых проскакивали знакомые. Насколько разумел Боря, бабушка снова завела разговор о подмене шепоткидыши, но на этот раз не ругалась. Старушка настойчиво обращалась к кому-то с просьбой вернуть ее внука. При этом она легонько приплясывала вскидывая ручонки, и, казалось, не обращала на Борю никакого внимания, будто его тут и не было. Разумеется, он мог бы что-то сказать заявить или опровергнуть, но молчал, поскольку рабел, и потом ему становилось все любопытней, что будет дальше. Неужели бабушка рассчитывает, что кто-то здесь появится, более того, обменяет его обратно? Ведь даже если тот Коля все-таки и есть, настоящий Боря, а он, Боря, настоящий Коля, то что толку в этих действиях? Они же находятся в сотнях километров друг от друга. Рассуждая так, он сперва и теперь неприметно улыбался. Бабка, меж тем, продолжала заниматься самодеятельностью. Теперь она, обращаясь к неведомым слушателям, налегала на повтор. «Родного воротите, чужого заберите! Родного воротите, чужого заберите! Родного воротите, чужого заберите!» Боря улыбался все шире. Пожалуй, скоро он не выдержит и засмеется над темной старушкой. Но вдруг его улыбка дрогнула и скукожилась. В дымчатой темноте возникло пятно мрака, из которого вдохнуло холодом. Бормотание бабки стало тише и поспешней. Словно юркий зверек, она метнулась к сумке, достала из нее баночку, отвернула крякнувшую крышку и выплеснула что-то, похожее на жидкое варенье. Из провала размером с холодильник вырвались щупальца, оказавшиеся также хоботами. Стремительно волнуюсь и елозили по клеенке, вбирая жидкость. Замиранием Боря понял, что это кровь. Недаром бабка бегала в курятник. Порыв ледяного ветра задул свечи. Из мрака раздался голос, не голос, а что-то похожее на звук писклявого горна. «Подмены да не наш, не наш, не наш!» Мария возмущенно скрикнула и выхватила из сапога нож. Первобытным чутьем Боря понял, что необходимо срочно действовать, обезоружить обезумевшую старуху. Он подскочил к ней и крепко обхватил молодыми пальцами предплечье. Тонкие косточки так укрутились под тонкой, будто бы совсем не пришитой к ним кожей. Мария оказалась на удивление сильной, и когда он крутил, ее высоко подпрыгивала, но не выпускала из твердого кулачка оружие. Вдруг они споткнулись и повалились на землю. Рука бабки согнулась, узкий металл нырнул в шею. Боря торопливо вскочил. Бабкина рука, будто бы нехотя, вытащила нож и повисла в воздухе. Из прокола конвульсивно била темная кровь. Щупальца мелькнули и приникли к ране. Тельце старухи затряслось, словно она была впавшей в немилость куклой капризной девочки. Лицо ее стремительно высохло, кожа обтянула череп, глаза ввалились, одежда обвисла, ножик выскользнул из совсем окостеневшей кисти. Все это было настолько дико и ничему несообразно что Боря утратил дар речи. Через несколько секунд щупальца молниеносно втянулись в уменьшающееся пятно угольной тьмы. И вот это пятно совершенно истаяло и пропало. Ночь наполнилась тишиной дремлющей природы. Боря приблизился к останкам бабушки Марии. Те оказались совсем сухие, хрупкие. Он легко разломал их и раскидал по травяным зарослям, после чего поспешил прочь. Прибежав домой, он затопил печь, дождался, когда поленья разгорятся, разбросал их по углам, открыл окошки и удалился в лес. Не меньше двух часов Боря бродил между деревьев и отдыхал под ними, вслушиваясь в отдаленные звуки, различая огненные сполохи. Когда он вернулся в деревню, дом бабушки Марьи догорал. Изображая заикание, мальчик рассказал собравшимся колхозникам историю про то, как бабка Марья оставила ее в лесу, а сама куда-то подевалась. Потеряв направление, он долго скитался один одинешник, пока не увидел огонек. Посудачи в колхознике пришли к выводу, что Мария помутилась рассудком. В общем-то, Боря был согласен с этой экспертизой, но явного согласия не выражал. Он старательно изображал грусть, понимая, что занимается лицедейством. Этого, конечно, никто не замечал, поскольку присутствующие в основном занимались тем же самым. Пожар был для них в большей степени трагическим, но праздничным событием о бабки Марии вишенкой на торте. В эту ночь Борю приютили, и вскоре он был дома. Но отчего, однако же, Борис оставил такое невысокое мнение о соседях бабушки? Вероятно, от того, что исподваль судил о них по завхозу пионерского лагеря мужику с окладистой бородой. Тот тоже сначала представлялся ему славным тружеником, но вскоре оказалось, что он вороватый хитрый пьянок. Итак, Борис снова был дома. Можно подумать, что на этом его рассказ заканчивался. Но нет, далее вот что. В привычном месте жуткое приключение стало казаться ему всего лишь удивительным сном. Но за этой кажимостью он осекался на мысли, что все это правда. Поездка, ночное кладбище, бормочащая старуха, непроглядный мрак и кровожадные щупальца, быстрое убийство и заметание следов преступления. Преступление ли? Можно ли в самом деле назвать это так? С одной стороны, вероятно, с другой стороны, вряд ли, ведь Боря совершенно не хотел убивать пожилую гражданку, он всего лишь защищал свою жизнь. Пытаясь избавиться от тревоги, он за полторы недели проглотил произведение, заданное для внеклассного чтения. Наблюдая такое усердие, папа Гриша одобрительно хекл, а мама Роза улыбалась с понимающим сожалением. Это сожаление напоминало лужицу пролитый на стол жидкости, которую она вытирала тряпочкой простодушного выражения с полного широкого лица, украшенного фигурными губами, наряженными в жирный, ароматный, темно-розовый цвет. Вытиралась, похватившись довольно поспешно, поскольку не хотела, чтобы Борюшка чувствовал себя жертвой. Но Боря успевал заметить эту лужицу, и на душе у него становилось тоскливо и отвратительно. Да и чтение не помогло ему рассеять поселившийся в ней знобкий страх. Боре стало казаться, что «хрюн-хрюн», так он окрестил неведомое существо за характерные звуки, издаваемый при питании, находится рядом с ним, скрываясь за невидимой стеной. Толщина этой стены то и дело менялась. Иногда преграда была столь толста, что присутствие хрюна-хрюна только подозревалось. Иногда истончалось настолько, что Борис слышал похрюкивание и ощущал кожей холодное веяние. Но зачем это нечто следовало за ним? Ответ не заставил себя искать. Хрюн-хрюн ждал новой порции своего лакомства, точно так же, как ждет пищи домашний питомец. Мало того, что Хрюн тревожил его наяву, бори стали сниться кошмары. В темных спонтанных видениях довольно часто являлась бабушка Мария, и так или иначе присутствовал непостижимый монстр. Нередко эти видения походили на связанные фильмы. Пару раз ему снился весь тот период, от внезапного приезда бабушки до его возвращения домой после пожара. Каждое сновидение открывало его сознанию новые, в бодрствующем уме неуловимые грани действительности. При этом Боря не то чтобы ощущал себя мышью в ловушке. Он являлся исследователем, подступающим к открытию, одержимым вопросами. Кто же такой этот загадочный хрюн-хрюн и где именно он обитает? Боря как будто заходил все дальше и дальше в мрачный таинственный лес. В самую чащу, в бурелом. Но загадка мучительно оставалась загадкой. Умаянный и увлеченный потоком видений, Боря стал хуже учиться. Классная говорила ему что-то вроде «Да что с тобой творится, Боря? Последнее время ты сам не свой? Тебя словно подменили?» Эти слова действовали на него дручающе, но что он мог сказать в ответ? «Возможно, очень возможно, он рассказал бы про чудовище, если бы этот рассказ не был связан с нечаянным убийством бабушки и был немного более правдоподобен». А, впрочем, оставался ключевой момент научного интереса, так что Боря молчал, как могильная плита. Однажды, вернувшись из школы, он сидел и тупо смотрел в стену, ощущая внимание хрюн-хрюна. В кромешной тишине до него долетал звук падающей из скорбно изогнутого крана в кухонную раковину воды. И тут, в один момент, Боря понял, что делать. Папа Гриша возвращался домой часа на полтора раньше, чем мама Роза, И вот, имея в своем распоряжении это время, вольготно разгуливал по квартире, напевал некоторые песни и частушки, задумчиво курил на балконе, облокотившись на поручень. Изредка заходил в самую маленькую комнату в трехкомнатной квартире, в комнату Бори, чтобы перемолвиться с ним словечком. И вот и в этот день все шло по расписанию, однако до пары до времени. Решившись, Боря подошел к склонившемуся над газетой папе Грише, И ударил его по затылку большим строительным молотком с такой силой, будто это был не затылок, а бесчувственный кирпич. Папа Гриша аккуратно упал. Бори нанес еще несколько ударов, а затем вскрыл его артерию ланцетом. Из разреза хлынула кровь. Тут же неподалеку появилась черная воронка, из которой стремительно вырвались хоботы-щупальцы. Борины глаза расширились, убирая происходящее. Через минуту на ржеватом полу лежала мумия в ситцевых семейниках. Щупальца, похожие на тонкие бледные шланги, покрытые разводами темной краски, изобразили ряд узоров и скрылись в исчезающей дыре. Некоторое время Боря пребывал в бездеятельности, а потом аккуратно перенес мумию на балкон и положил на потрескавшийся бетон. Затем накинул ветровку, натянул и кеды и убежал во двор. Вернувшись, он обнаружил в квартире двух милиционеров и маму Розу. Прикрывшую его от всех напастей и судорожно подрагивающим душным телом. Борю долго расспрашивали в кабинете о том, где он был и что видел. Он твердил, что отпросился у папы погулять. Из того, что он случайно слышал, становилось понятно, что органы находятся в недоумении и рассматривают даже версию, согласно которой папа Гриша погиб от воздействия неизвестного оружия. Про себя смехал усмехался подобной нелепости, чувствуя рядом мирное присутствие по-своему, мурлыкающего хрюн-хрюна. Да что и говорить, довольно страшная история ему примерещилась. Если взглянуть здраво, глупости какие-то. Тем не менее, Борис снова и снова прокручивал в сознании эту ленту. В начале июля его родители собрались на курорт. Почти на месяц. На это время его хотели сдать в пионерский лагерь, но Боря так заупрямился, что им пришлось отступиться от этого плана. Обсудив все за и против, Мама Роза и папа Гриша решили оставить Борю дома. За старшего. Эту мысль он воспринял с большим энтузиазмом. Конечно, он не оставался совершенно без присмотра. Несколько раз в неделю его должна была навещать тетя Рита. Так и получилось, что Боря остался дома. Тут-то это и началось. Сначала ему стали слышаться шорохи, затем писка, наконец, тихое похрюкивание. Непонятно откуда исходили эти звуки. Будто бы ниоткуда и отовсюду. Иногда они его пугали, но все меньше, ведь Боря знал, кто их издает, но с какой стати? Неужели его выдумка так запросто притворяется в реальность? И отсутствие ответа на вопрос, для которого слова-то отдельного нет, его не слишком тревожил. Боря словно бы пребывал во сне, в котором точно знал, как действовать. Для начала он купил в зоомагазине хомячка, принес его домой и сделал на нем надрез. Когда по шерстке застроилась кровь рядом с кистью, в которой бился зверек, образовалось черное пятнышко размером с 5 копеек. Боря затаил дыхание. Из пятнышка осторожно показались трогательно хлипкие жгутики. Они направились к зверьку, пились в ранку и задрожали. Боря почувствовал, как забившиеся сильнее, тут же утихшие шерстистые тельцы становятся меньше. Еще немного в его руке крошился прах. Щупальца прекратили трястись и свелись в изящный узор. А потом произошло чудо. Из пятнышка ли, ниоткуда ли, донесся тонюсенький голосок. «Спасибо, Боря, было очень вкусно. До новой встречи!» «Пожалуйста», — выдавил Боря. Щупики скользнули в пятнышко, и оно бесследно растворилось в воздухе. На лакированной столешнице лежали обломки хомячка. Боря вскочил со стула и запрыгал по комнате. У него появился настоящий хрюн-хрюн. На следующий день, ближе к вечеру, он скормил питомцу морскую свинку. На этот раз им не удалось поговорить. Провозившись со свинкой заметно дольше, чем с хомячком, хрюн еле успел втянуть зарастающую норку заметно подросшие жгутики. Борю учел этот опыт и для очередного кормления снова использовал хомячка. Легко расправившись с угощением, хрюн выразил застенчивое недоумение насчет его количества. Зато они поговорили. «Но как? Чему я тебя уже видел? В смысле, придумал?» «Я и вовсе даже не придумал», — пропищал хрюн-хрюн. «Не придумал? Ну тогда как?» «Восприимчивость. Это твой дар. Мы уже были рядом с тобой». «Кто вы?» — воскликнул Боря, осознав, что еще ничего не узнал о своем друге питомце. Как кто? Крррр!» Хр? Хрюн не успел продолжить, ибо ему пришла пора удалиться. Но Боря и так понял хрюн – хрюны Ведь, конечно же, во вселенной существует не один хрюн-хрюн, их много. Одни громадные, словно столетние деревья, другие совсем еще крошечные. Это же так понятно. В следующий день Боря хрюн-хрюна не кормил, зато после отдал ему целую кошку. Хрюн с ней, надо сказать, запросто разделался. Теперь вход в его мир был размером с заварочный чайник, а хобот и щупальца стали длиной в метр. Но сколько их было, Боря так и не сосчитал. Настолько быстро они двигались и так причудливо переплетались. Но, верно, не менее двух десятков. тот день, когда Боря пропустил кормление своего друга, к нему как раз приходила тетя Рита, небольшая насатая женщина с чрезмерно громким голосом и нервными движениями. Она принесла кефир и булку. — Как поживаешь, Борька? Предмет повторяешь? — проорала тетя Рита куда-то в стенку. — Повторяю, — равнодушно соврал Боря, отмечая про себя, что никакие предметы ему повторять не нужно. — Правильно. Повторяй, повторяй. А где кошка? — Гулять ушла. Бешено протерев безумные сизые линзы очков за масляным кухонным полотенцем, тетя Рита покинула квартиру и долго еще с усеянной песком бетонной лестницы доносился лошадиный стук ее тупоносых туфель с блестящими пряжками и толстыми коричневыми каблуками. — Дура! Равнодушно резюмировал Боря и подумал, что вот хорошо бы скормить ее хрюн-хрюну. За пару дней до приезда родителей он это и осуществил. Остатков от тетки было примерно столько же, сколько от бабушки Марии в навеянной ему хрюн-хрюными истории. В растертом виде они уместились в большой цветочный горшок. Боря подумал, что теперь с этим делать и залил водой. Вышло месиво, в которое он бросил семена ноготков. Родители приехали загорелые, улыбчивые, словно итальянцы. «Борюсечка, малышок мой!» – воскликнула мама Розы и прижала его ближе к сердцу. «Борис, да ты не кис!» – в рифму пророкотал папа Гриша и хлопнул его широкой технической ладонью по плечу. «Не кис!» – согласился Боря. «А мы тебе ракушек привезли!» И действительно, они привезли ему ракушек, а кроме того камней и сувенирную ложку из вонючей древесины. В эту ночь он увидел хрюн-хрюна. «Ну и что дальше?» спросил Боря. И хрюн-хрюн поведал ему, что дальше. Папа Гриши, как известно, возвращался с работы на полтора часа раньше мамы Розы. До ее прихода он разгуливал, напевал песенки, декламировал стишки, ну и так далее. Вот и в этот день он поступал так же. Сидя в своей комнате, Боря слышал его разглагольствование. «Вот сушится бельишко на веревке, а ведь подумать, грязь на нем была». А ведь от мылы же бельишка добила. Каким оно мне кажется приветливым и милым. Как хорошо, что есть торговля мылом. Решив, что пора, Боря подошел к папе Грише и взмахнул рукой. «Ой!» – воскликнул папа Гриша. Через его туловище протянулась красная полоса. Он хотел возмутиться, но забыл. Перед ним вспыхнул провал размером с плотяной шкаф. Из мрака выскользнули щупальцы и моментально утащили его. Когда провал стал сужаться, из него выпрыгнул папа Гриша. Провал сдрогнул и пропал. Боря смотрел на папу Гришу. Тот весело подмигнул. «Чисто сработано, сын! Комар носа не подточит!» «Не подточит!» — автоматически согласился Боря. «Скоро ужинать будем!» «А ты как? Ужинать будешь?» «Без проблем!» — оптимистично заявил папа Гриша, а если точнее, хрюн-хрюн в его образе. «И действительно...» За ужином он вел себя вполне естественно, нахвалил еду, опрокинул стопку столичной и рассказал анекдот про Василия Ивановича, Петьку и Анку. Мама Роза фыркнула. Фу тебя, дети за столом. Папа Гриша расхохотался. Вслед за ним расхохотался Боря. А там уж и мама Роза похихикала. Все шло своим чередом. Через три недели хрюн, -хрюн и Бори откормили еще одного хрюн, хрюн и С мамой Розой произошло то же, что и с папой Гришей. Так что теперь у Бори были родители хрюн-хрюны. Чем он был, в общем-то, доволен. Эти родители не отличались от тех, но были заметно развитей. Через пару месяцев у них появились полные сочинения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, Достоевского, Лескова. «Надо знать классиков», – утверждал папа Гриша, проглатывая книжки одну за другой. «Буквально. В его груди открывалась дыра, в эту дыру он помещал книгу, а потом несколько часов сидел, закатив глаза» с блаженной блуждающей улыбкой. Мама Роза тоже глотала книги, но реже. Теперь она поддерживала в квартире идеальную чистоту, да и готовить стала еще лучше. День за днем, объедаясь ее стряпней, Боря толстел и лоснился. Благодаря регулярным занятиям он окончил четвертый класс на отлично. Учительница, тряхнув челкой, заявила, «Боря, я тобой горжусь». Да Боря и сам собой гордился, однако и тревожился. Вечером этого знаменательного дня ему предстояло заменяться на хрюн -хрюна. Об этом на протяжении месяца время от времени заходил разговор. Сначала Боря по недоразумению пришел в необоснованный ужас. Проявляя терпение, мама Розы и папа Гриша постепенно втолковали ему, что ничего страшного не произойдет. «Посуди сам, сын, можем ли мы желать тебе чего-то дурного? Посмотри на нас, мы что, после обмена зачахли?» С иронией вопрошал папа Гриша. Что ж ты опасаешься, Борюсенька? Вот же глупыш!» — улыбалась мама Розы. «Все будет чудесно!» «Но я... Это ведь я, Боря!» С сомнением изрекал Боря. «Ты и останешься Борей. К тому же, как мы знаем, не такое, что и Боря!» Смеялся папа. «Да, сынок, ты ведь сам рассказывал. Помнишь, как ты был Колей?» «Вроде помню». «Ну так вот, а теперь так и будешь Борей. При этом мы станем еще роднее, понимаешь?» «Понимаю». Да, и все-таки он не совсем понимал, что-то в этой ситуации, казалось, ему было немного не так, но прочь, сомнения. Боря принял из щедрой папиной руки продезинфицированный ланцет. Папа Гриш подмигнул, мама роза одобряюще улыбнулась и кивнула головой с тугой химической завивкой. Боря глубоко вздохнул и резко провел лезвием по горлу. Открылся черный провал. Летом к ним снова приехала бабушка Мария. Переступив порог, она принюхалась и подозрительно прищурилась. Дверь за ней захлопнулась, щелкнув стальным языком. Над городом сияло солнце. Ветерок шевелил искрящиеся календулы.